Глава 3. И сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет? Примечание. Шекспир. Гамлет, принц датский. Акт 5, сцена 1. Перевод поплавского. Конец примечания. А если человек этот женщина, не сгниет ли он еще быстрее? Шейлок, безутешный супруг Лии. Боялся, что дело обстоит именно так. Кожа такая нежная, а кости такие хрупкие, чтобы процесс шел, возможно медленнее, а Лия оставалась живой, как для него, так и для себя. Каждое утро Шейлок приходил к ней на могилу, приносил фиалки или незабудки, говорил, слушал, точно так же, как при жизни. Он завтракал в обществе жены Брал с собой термос крепкого черного кофе, ей нравился запах кофе и сэндвич с сыром, завернутый в льняной носовой платок. Шейла-ка не беспокоило, что на Лию падают крошки. У него возникало чувство, будто он ее кормит. Он кормил жену и в ином смысле, делился тщательно отобранными сплетнями о друзьях и знакомых, сообщал новости о Джессике. который отбирал особенно тщательно и рассказывал только хорошее. Какая дочка стала взрослая, как похожа на мать. В те дни, когда Шейлок полагал, что благоразумнее избавить Лию от подробностей своей деловой жизни, умолчать о близкой катастрофе, о нависающей угрозе разорения, он просто читал ей вслух. Не об Быакове и его овцах, не о Лаване, агари и пророки Даниила. Эти аллюзии он приберегал для христиан, прекрасно понимая, что им не по себе слышать библейские истории из уст еврея. Круг их сли ей настоящего чтения, а когда жена была жива, они читали вместе почти каждый вечер, был гораздо шире. Они тоже могли цитировать Вергилия и Овидия, знали, что такое Сцилла и Харибда. и обсуждали учение Пифагора о душе, чтобы Лия не закоченела, Шейлок читал ей Петрарку и Боккаччо. Со временем прочел и Аркадию Филиппа Сидни, и Злополучного скитальца Томаса Неша, и Эпиталамию Эдмунда Спенсера. Понемногу они добрались до Доктора Джонсона, Вордсворта, Диккенса, Достоевского, великих романистов австро Венгрии и Америки. Главное держать Лию в курсе и не давать ей заскучать. Ей тоже нравилось Все лиричное, саркастическое, а иногда и нелепое. Почитай мне комедию про человека, который превратился в гада. Превращение. Примечание. Превращение. Повесть Франца Кафки. Конец примечания. Нет, любовь моя. Майнкамф. И они хохотали, как одержимые темы своего окружения. Кто считал подобную привязанность к жене нездоровой, Шейлок доказывал, что все как раз наоборот. Только общество Лии не дает ему погрузиться в уныние. Этот распространенный недуг эпохи, для которого у него больше причин, чем у многих иных. Один охвачен необъяснимой грустью, другой беспричинной усталостью. Что же, у Шейлока есть собственное соображение по поводу источника модной хандры. Однако для него самого, а ни за кого другого говорить он не может. Жизнь стала бы невыносима, если бы хоть на одно ничтожное мгновение он позволил себе забыть ту женщину, которую любил с тех пор, как впервые увидел. Шейлок принес клятву и не отступится. У него никогда не было и не будет никого другого. Если из-за этого с ним порой тяжело общаться, так тому и быть. Кто сказал, что жизнь нескончаемый маскарад? приправленной разве что краткими приступами грусти, которые с наслаждением придаётся толпа, возведшая в культ собственные чувства. А если этот бесконечный траур плохо скажется над Джессике, Шейлок не считал, что соблюдает траур. Как раз наоборот. Он проводил с Лили столько времени, что нужды в трауре просто не было. Шейлок прославлял свой брак не оплакивал. Где власяница, где пепел? Разве он не приходит на кладбище каждое утро элегантный, точно жених. Однако Шейлок знал, что просто уходит от ответа. Джессика, как он с гордостью рассказывал Ли, действительно подрастала. Иногда встречая дочь на лестнице, Шейлок принимал ее за жену. У дочери есть право дарить и получать такую же безраздельную любовь, какой когда-то наслаждались, и пусть это ей кажется неестественным, до сих пор наслаждаются родители. Теперь ее черед. Если кто-нибудь поднимал этот вопрос, Шейла отводил глаза. Он отводил глаза даже когда поднимал его сам, старательно глядя в противоположный угол своей совести. «Ее черед». Какому же отцу приятно думать, что теперь черед дочери наслаждаться. И с кем? По логике их общества, Джессика была в безопасности. Дочь мерзкого Жеда, да с такой кровью труднее найти девушки-поклонников, чем уберечь ее от них. Кому нужно то, что принадлежит Шейлоку? Однако христиане не брезговали деньгами еврея, чтобы не думали о нем самом. И не побрезговали его дочерью. Разве позор смывается жаждой выгоды? Или быть может, именно позор добавляет пикантности тому, чего они желают и что берут в долг, а если не могут взять в долг, просто выкрадывают? Джессика была красивой девушкой. За ней наверняка ухаживали бы и ради нее самой, но только не в этом завистливом и алчном обществе. где каждый, кто еще не успел жениться на богачке, присматривал себе невесту с хорошим приданым. Шейлок не видел ничего неуважительного в том, что догадывался о мотивах дочерненных поклонников. Наоборот, именно потому, что любил Джессику и видел, часто к собственному смущению то, что видели в ней другие, он и стоял на страже ее счастья. Как раз любовь и делал ошейлок неловким. Мать справилась бы куда лучше. но матери Джессика лишилась. Да, дочь заслуживала мужского внимания. Однако Шейлок понимал: времена нынче стяжательские, еврейка ценное приобретение, а венецианцы коллекционеры. Что ж, это у них в голове моральная каша, а не у него. Она заварена на их религии. Вот и пускай расхлебывают сколько душе угодно. Однако презрение Шейла к двуличности христиан, которые проповедуют одно, а делают другое, не спасло его, когда пришлось решать, как вести себя с Лилией. Не мог же он признаться, что Джессика сбежала, превратилась в изменницу, обманщицу и воровку, и тем более не мог открыть жене, что именно украла дочь. Скрывать правду от Лии было для Шейлока мучительно, мучительнее на живой ране, что бы там ни делала сырость с ее телом. Ему казалось, будто он совершает предательство сердца. Лия до сих пор ничего не знает. Какое счастье, думает Шейлок, какое счастье, что Джессика сбежала тогда, когда сбежала. Дочь Саймона Струловича не сбежала. пока по крайней мере. Если, конечно, не считать побегом отъезд в колледж. В остальном положение Струловича мало чем отличалось от положения Шейлока. Он тоже беспокоился, что в его дочери видят ценный экзотический предмет, боялся алчности, которую она возбуждала, и того влияния, какое могла оказать на нее лесть. Плюс ко всему, он пользовался репутацией богатого ценителя искусства, Мецената, покровительствующего элитным учреждением и сиониста, по той единственной причине, что посещал Израиль и дарил картины некоторым тамошним университетам, Струлович был достаточно тщеславен, чтобы считать подобную репутацию приманкой. Превосходивший чары самой Беатрис, боялся он не кражи. У дочери не было ключей от его подвалов. Боялся он, что ее новые знакомые по колледжу будут видеть в нём страшилище, и мнение это сделает Беатрис еще более желанным трофеем. Словом, такую девушку стоило подбить на измену. Вот к чему все сводилось. В истории терроризма, разбоя и революций полно подобных примеров: дочери предают богатых купцов с неприемлемыми взглядами. Девушка, готовая переспать с врагами отца, обладает неописуемой привлекательностью и ценится гораздо выше любых рубинов и бирюзы Саймона Струловича. Струлович был похож на Шейлока еще в одном. Он тоже не мог попросить совета у жены. Инсульт, который случился у Кей на четырнадцатый день рождения дочери, обладал слишком ужасным символизмом, чтобы действительно что-то символизировать. Всего лишь непоправимое несчастье, не более того. Судьба протянула руку и ударила наугад. То же самое могло произойти с любой другой женщиной в любой другой день. Главное верить в это, повторял себе Струлович, принять волю случая, иначе начнешь себя винить, и обвинением не будет конца. Понемногу к жене вернулась речь. неспособность говорить, а воля шевелить губами и производить неслышимые звуки. Струловичу было этого достаточно. Он чувствовал, что кто-то, кого он знает, по-прежнему здесь. Кей жила теперь в постели, отдельной постели. Не могла самостоятельно мыться и есть, и у нее не всегда получалось объясняться с окружающими. В остальном же делал вид Струлович Все оставалось по-прежнему. О Биатрис он рассказывал мало, о своем страхе за неё не упоминал вообще, не хотел давить на жену. Пусть сама решает, какие темы хочет обсуждать любыми доступными ей способами, а какие нет. В присутствии Биатрис Кей оживлялась, однако предпочитала видеться с дочерью наедине, словно они превратились в две разные семьи. отдельные спицы отвалившегося колеса. Сидя рядом с женой Струлович неизменно смотрел сквозь нее. Позади Кей, словно в разбитом зеркале, он порой видел ту женщину, которую знал когда-то. Однако улыбаться ей через комнату казалось предательством. В присутствии полустертой памяти лучше и самому не вспоминать. Так они и сидели. Он на стуле рядом с кроватью, держа ее за руку, она, глядя в никуда, лишённая прошлого и будущего, в совершенной гармонии небытия, безмолвная и бесчувственная ко всем ощущениям, словно первая мужчина и женщина, в которых Бог еще не вдунул дыхание жизни. Никогда прежде Струлович не был так благодарен за сколоченное на продаже автомобильных запчастей состояние, которое унаследовал. Их отношения с отцом наладились. Погребение оказалось временным. Когда Струлович развелся с Афелией Джейн Смитсон, они помирились, а когда женился на Кейко Мински, волна отцовской любви едва не сбила его с ног. Брак с еврейкой взамен брака с неверной Похоже, отец во всем остальном настоящий язычник, всю жизнь только об этом и мечтал. Просто не надо выносить ссоры из избы, вот и все. Струлович не возражал. Его вновь сделали наследником. И теперь, когда Кей парализовала, он понял всю значимость денег. Быть богатым необходимо. Со стороны, разумеется, казалось, что Струлович гораздо богаче необходимого, поэтому он так много раздавал, спонсировал проведение лекций, обустраивал кабинеты для занятия музыкой и расширял библиотеки, помогал выкупать произведения искусства, которые иначе покинули бы страну. Однако необходимо быть почти таким же богатым, как он, чтобы просто жить, то есть иметь достаточно большой дом, где можно выставлять картины и хранить книги. носить костюмы, сшитые итальянскими портными, пользоваться услугами личного шофера, оплачивать образование дочери и круглосуточный уход за женой. У Струловича было свое рабочее определение бедности и богатства. Любой, кто не в состоянии нанять сиделку, неважно, нужна ли она сейчас или понадобится в будущем, просто голодранец. Наживать капитал стоит хотя бы ради того, чтобы не зависеть от милости государства. Человек работает и копит деньги, желая умереть достойно. Когда меня лишаете вы средств существования, то отнимаете и жизнь мою. Примечание. Шекспир. Венецианский купец. Акт 4, сцена 1. Перевод Сороки. Конец примечания. И надежду на достойную смерть. А еще, разумеется, деньги нужны, чтобы в случае чего схватить в охапку все, что осталось от семьи и бежать без оглядки, даже то вспыхивающее, то затухающее еврейство Струловича в одном вопросе не затухало никогда. Безопасность Нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Роковой час рано или поздно пробьет. Каждое утро Струлович мог быть уверен, что жена умыта, дочь получает образование, а под рукой есть деньги на тот случай, если придется подкупать чиновника на границе или же, если ему самому понадобятся сиделки. А потому мог спокойно посвящать себя увлечением. Увлечения не оставляли времени убиваться над полуразрушенным телом жены. Есть масса пользы в том, чтобы найти себе занятие, считал Струлович. По-другому, как с наслаждением объясняли Беатрис преподаватели, это называется капитализм. Однако Струлович не упивался богатством. он упивался, насколько такое слово вообще к нему применимо, зримым миром. Я и так духовен, ответил бы он всякому, кто попробовал бы напомнить ему о высоком. Я до такой степени духовен, что считаю материальный мир насквозь пропитанным божественностью. А как же любовь? Струлович не понимал, как можно любить Нечто невидимое. Это не значит, что он не любил дочь, когда не видел ее. С другой стороны, разве бывало такое, чтобы он ее не видел? Когда беспокоишься, образ любимого человека всегда перед глазами. А с тех пор, как у Кая случился инсульт, Впрочем, нет. Началось это гораздо раньше. Струлович постоянно беспокоился о дочери. Рождение своего единственного ребенка они ждали долго. Особенно мучительно ожидание давалось Кэй. Она произносила избитые фразы про биологические часы, которые тикают все быстрее, и боялась, как бы время не истекло. Струлович не особенно хотел детей. Он думал, что мужчины преувеличивают, когда утверждают, будто при виде первенца сердце у них едва не разорвалось от счастья. Однако с его собственным сердцем произошло именно это. Отчасти он испытывал радость за Кей, радость, смешанную с облегчением и страхом, потому что желать чего-то так сильно, как желала она, значит напрашиваться на разочарование. или нечто худшее. Вдвойне хрупок хрупкобесценен тот ребенок, чье зачатие зависит от чуда. Безусловно, присутствовал в его радости и обычный эгоизм. Глядя на маленькую Биатрис, Струлович видел в ней свое продолжение. Но было тут еще нечто. Ему представилось, будто Биатрис явилась в мир в водорсвортском ореоле славы. Будто она посланник Божий, и все еще жмурится от лучезарного блеска, который созерцал прежде чем прийти на землю. Примечание. Отсылка к оде Уидема Вотсворта. Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства. Конец примечания. Отсюда, в свою очередь, вытекал вопрос: что это за бог? И какое послание принесла от него Беатрис? Струлович не молился, не покрывал голову и не обматывал руку ремнем. В религиозном отношении он делал так мало, что с тем же успехом мог бы считаться язычником. Но если бы Струловичу все таки пришлось ответить, он бы признал, что тот бог, от отсияющей славы которого щурилась его новорожденная дочь, был богом иудеев, а не христиан, существом слишком суровым и величественным, чтобы принять человеческое рождение. Вот и все. Так начался и закончился миг, в который взгляд Струловича проник в суть вещей. Однако миг этот раз и навсегда определил, чего он хочет для дочери. Биатрис должна выйти замуж за еврея. Не потому, что Струлович презирает не евреев или хочет продолжить свою еврейскую генеалогическую ветвь, а потому, что ее жизнь началась так значительно, началась с более утраченного величия и предчувствованного горя, которое нельзя просто взять и растратить на случайную привязанность и своевольный выбор. основанный на прихоти, мстительности, необъяснимом протесте или даже непредсказуемой любви, какой бы глубокой она ни казалась, более то, обязывает дать и получить взамен обещание чести и преданности, хотя будь он проклят, если знает преданности чему? Чему-то, что Беатрис не вольна определить самостоятельно. Вот оно, завету. Это нечто, будь она мальчиком, нашло бы зримое выражение в обрезании. Нечто вроде клятвы верности. Пусть Беатрис, рожденная всего час назад, не может принести ее сама. Не потому ли он, отец, должен принести клятву за неё во имя всего, что считает священным, поклянись. И он поклялся. поклялся соблюсти завет. Для начала, правда, огляделся по сторонам, не смотрит ли кто, в особенности Кей, для которой этот миг наивысшей материнской любви был совершенен сам по себе и которая не пожелала бы омрачить его тем неведомым, что нашло на ее мужа, будь то суеверие, религиозный фанатизм, чувство еврейской общности или же та слишком великая и невыносима для бренной человеческой плоти, но все же поклялся